Глава 13 Лилит. Сжимала в руках чужую вещь, едва дыша. Сонливость улетучилась в момент. Виски пульсировали от нахлынувших волной воспоминаний. «Выходит, хозяин этой куртки провел со мной ночь?» Сделала я вывод. А я, как последняя сук... суккуба, подмахивала задницей, терлась, а его хвост... Хоть бы это был хвост... «О, светлые боги! За что?» «Мне точно что-то возбуждающее в коктейль подмешали. Иначе объяснить реакцию своего тела не могу. Узнать бы еще, кто это был. Последнее, что я помню, как ссорилась с Самаилем, Потом меня кто-то унес с вечеринки. А дальше провал». Дышать в комнате стало нечем. И я с курткой в руках выскочила в коридор прямо в пижаме и босиком. «Кстати, а кто меня переодевал?» «Явно не тетушка». Пошатываясь, дошла до большого окна в конце коридора, распахнула створку и, опершись о широкий подоконник, устала, прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. И у меня почти получилось, если бы не звук, открывающейся рядом двери, заставший врасплох. «А ты еще придешь к нам?» — услышала кокетливый женский голос. «Посмотрим», — ответил знакомый мужской, прежде чем дверь с хлопком закрылась. «Ничего себе! Какие ведьмы и без охраны! Лилит, тебя что, соседка из комнаты выгнула?» Распахнула глаза, встречаясь с насмешливым темным взглядом Эртруара. Демон выглядел так, словно не спал всю ночь, и причины его бессонницы, похоже, жили в комнате, из которой он вышел. На нем была та же рубашка, что и накануне вечером, только теперь она вся измята, а на воротничке я заметила два отпечатка губной помады разного оттенка. — Это он что, провел здесь ночь сразу с двумя девушками? — О, моя счастливая куртка! — обрадовался демон. — Я уже собирался к тебе за ней возвращаться. — Подожди, — не поверила услышанному. — Твоя? А что она делала в моей комнате? — Мы с тобой... В памяти всплыли пылкие поцелуи незнакомца, и лицо обдало жаром. Руар с хитринкой в глазах уставился на меня. «Если ты сейчас думаешь, провели ли мы вместе эту ночь, то нет», — усмехнулся он, подходя вплотную, забирая куртку и доставая из внутреннего кармана пачку сигарет. «Я только отнес тебя в общежитие и попросил девушек из комнаты напротив помочь тебе переодеться. Сама ты была не в состоянии это сделать». а я как-то больше по части раздевания, а не одевания пьяных ведьмочек. Только сейчас, когда он оказался так близко, я заметила, что от Руара пахнет иначе, чем от моего ночного наваждения. Если не брать во внимание приторный шлейф ванильного женского парфюма, от герцога пахло кожей, табаком и немного кофе. Во сне аромат был другой, терпкий, с древесными нотками». Спасибо, что помог добраться до комнаты. Запоздала, поблагодарила. О чем задумалась? Спросил он, выпуская в окно клубы сигаретного дыма. Лилит, я же вижу, что с тобой что-то не так. Расскажи братику Руару, в чем дело? Мне дар заблокировали. Призналась, чувствуя, как горло горлу подступает комок горечи, а в глазах начинают скапливаться слезы. Моя тетка, Верховная Ковина, она приходила утром. Какой дар! Видеть истинную связь. Руар сделал очередную затяжку, затушил окурок, сжав кулаке, после чего небрежно смахнул его в окно. Ну и слава светлым богам! Я недоуменно уставилась на демона. Поверь, Лилит, это к лучшему. Не стоило тебе его вообще демонстрировать. Почему? Потому что все в мире должно идти своим чередом, Лилит. Опасно заглядывать в будущее. Есть шанс, что оно не придется тебе по нраву, а потом уже ничего изменить будет нельзя. Останется только смириться, принять и как-то жить с этим. Руар был предельно серьезен, словно не понаслышке знает, о чем говорит. Догадка пришла внезапно, «У тебя тоже есть дар?» Герцог кивнул. «И ты им не пользуешься?» Он покачал головой. «Почему?» «Однажды я не смог изменить то, что увидел. Больше не хочу ничего знать о будущем. Что предначертано, и так произойдет». Некоторое время мы молчали, думая каждое о своем. Мне не давало покоя, что такого увидел Руар, но спросить не решалось. Я видел, как погиб мой отец. Вдруг сказал он, словно прочитав мои мысли. Дар у меня пробудился рано, и это одно из первых видений. Мне жаль. Не стоит. По крайней мере, у меня было время смириться. Ты пытался его предупредить? «Да, но у отца был такой же дар, как у меня». И он знал. «Неужели у тебя никогда не было хороших видений?» Руар хитро причурился и улыбнулся уголком рта. «Были». Он наклонился слишком близко и прошептал мне на ухо. «Я видел свою истинную». «Надеюсь, это не я?» Почему-то близость герцога меня не на шутку взволновала, вновь вызвав заикание. «Расслабься, Лилит, это не ты!» — расхохотался он. С облегчением шумно выдохнула. «Но она как-то связана с тобой. Он внимательно вгляделся в мое лицо. Вы даже чем-то неуловимо похожи. Может, это твоя родственница? Говоришь, к тебе сегодня тетка приходила?» «А портреты ее есть?» Пришлось возвращаться в комнату, где я показала Руару фото с тетушкой, сделанное лет пятнадцать назад в Ковине на одном из праздников. «Не она», — покачал головой демон, возвращая рамку с фотографией, а затем посмотрел на часы на запястье. «Так, заболтался я тут с тобой, а мне еще поспать бы хоть немного перед парами». «Ты правда будешь ходить на лекции?» От удивления моя челюсть чуть не оказалась на полу. «И я», — кивнул герцог, «и наш общий знакомый. Он теперь в этом особенно сильно заинтересован». Подмигнув мне на прощание, Руар удалился, насвистывая веселый популярный мотивчик. А вот мне было не до веселья, потому что я только сейчас вспомнила, что именно от злости, за украденный поцелуй, пожелала Самаэлю